Глава 25. Стоило нам спуститься до первого этажа, как сразу же взвыли движки. Не зажужжали, а именно взвыли. Завизжали приводы и шестерни, за свистели ремни, за грохотали железные пластины, бьющиеся об асфальт и бетон. И где-то между этими звуками разорвалась очередная граната, пущенная из крупнокалиберного ствола этой махины. Мы как раз находились на первом этаже, когда раздался выстрел. Он прозвучал лишь хлопком, а потом за нашими спинами рванул снаряд. Мне осталось лишь с ужасом оценить размеры сферы, застрявшей в кусках асфальта. Та была выше меня почти в два раза, то есть высотой она была гораздо больше 3 м, как мы оценили первоначально. Твою томать. Протянул Женя, завивший у меня на спине. Ну и размер, ну и машина. Придерживая его за руки, я бросился бежать, одновременно с этим показывая Алёне, куда двигаться следом за мной. От следующего выстрела нас закрыла перегородка. Один процент, да? Не удержался я от езвительного комментария в адрес Кирила. Именно один процент. подтвердил тот. В том, что он выпал самым первым, я не вижу своей вины. Я предупредил. Вероятна процентное соотношение после 10 аналогичных встреч, я смогу пересмотреть в большую сторону. Но пока что я не могу сказать тебе точно. Ой, замолчи, бросил я и вовремя пригнулся, потому что над моей головой, правда, достаточно высоко, пролетела третья граната. упущенная с момента, как мы спустились вниз. Изучай, взламывай. Но ну не могу я её взломать, закричал Кирилл. И этот крик заставил меня остановиться. В каком смысле не можешь? Не могу даже подобрать сигнал для отправки команд. Он либо зашифрован, либо в последний момент срабатывает какая-то дополнительная проверка, которая не позволяет моим командам попасть в мозг этой штуковины. Адреналин в моей крови мешал мне понять, о чём идёт речь. В целом, слова давали понятную картину. Кирилл не может помешать сфере полить по нам, но технические сложности оставались за кадром. Работай, бросил я технику. Работай и взломай эту грёбаную сферу, либо найди хоть какой-нибудь ответ на мои вопросы. Граната с задержкой рванула в 10 метрах впереди, разметав остатки мебели в щепу. Я остановился. Сферы не было видно. Перегородка надёжно защищала нас от её взора и снарядов. Перекур. Я бросил Женю на пол, посчитав, что место относительно безопасное. А теперь скажи мне, пожалуйста, наши дорогие глаза и уши, сколько таких косяков нас может ждать впереди? Слушай, Денис, я впервые вижу эту штуку, не до конца ещё её изучил. То, что я хорошо разбираюсь в оружии или то, что делает Игнатьев, не значит, что я одинаково хорош ещё и в изучении фактически вражеских технологий. Ты же говорил, что много разных контор занимались разработкой таких сфер. Но не все они вражеские, Денис. Это два разных лагеря. Были и наши, и не наши. Просто в общих чертах все не были под нашим колпаком. И мы примерно догадывались в какую сторону они работают, но только примерно. То, что есть рабочий прототип с боевыми снарядами, мы даже не подозревали. Кирюх, я же не ругаю ни тебя, ни разведку. Я просто немного недоволен тем, что твой 1% выполнул нам в первую же личную встречу с поломанной сферой. Так я и не могу назвать себя аналитиком в данной области. Но раз уж вы оказались рядом, Может быть, ты сделаешь еще несколько кадров? Я что, похож на фотографа, военного корреспондента? – психанул я. Мне сейчас надо как можно скорее выбраться из-под обстрела, добраться до новой базы, потому что здесь ловить нечего. И ты решил оставить вертолет без присмотра? Могу же не оставить, но он все равно не позвонит и не скажет мне. Эй, Денис, твою вертушку угоняет вооруженный отряд. Не знаешь почему? Потому что в этом чёртовом городе до сих пор нет нормальной связи. Я тебе уже говорил, что если появится связь, всем хана, последовал ответ. Это будет первым и самым главным признаком того, что в городе началась зачистка. Но пока что у тебя есть все шансы. Я стряпаю за тебя отчёты королёву. И насчёт чего он в курсе? Насчёт ситуации с Владимиром? То есть, ты хочешь сказать, что наш полковник понимает мою ситуацию, группа уполовинилась, лишилась опытного и смелого бойца, но при этом он не собирается сворачивать операцию и не планирует. Ты близок к цели, не фактически близок, а ближе всех к тому, кто может быть на твоём месте. Любую другую группу нам надо снарядить, согласовать, отправить. И они будут на пару километров южнее. Кирилл, всего лишь на пару километров. Мало ли, с кем они столкнутся? Да мы вдвоём дорогу расчистили равнёхонько до той самой точки, где я сейчас нахожусь, воскликнул я. Мы положили стаю волков, грохнули людоедов в их подземном логове. Да, людоедов, добавил я, потому что Женя посмотрел на меня крайне недоверчиво. А теперь, когда дело дошло до предательства со стороны местных, я добрался до вертолёта и по итогу столкнулся с огромной сферой. Это лишь за 3 дня, всего 3 дня, а противостоят все местные двум людям с не очень-то мощным оружием. Я даже свой пистолет похерил. Вот именно, никто не знает, чего ждать дальше. Это может быть ещё одна такая же сфера. Бригада военных безумцы или просто вооружённое местное, начал спорить со мной Кирилл. Ты упускаешь главное. Тебя выбрали, чтобы ты предотвратил глобальный конфликт. Не вижу, чтобы у меня это получалось, отозвался я. 3 дня, а ракеты ещё не пущены. Да и сотни трупов у границ города пока что не появились. Сотни? Нет, а десятки и внутри городской черты, да. Ответил я Кириллу, по-прежнему не поддаваясь на его манипуляции. Я всё равно уверен, что они из засудки дойдут до моей позиции. Не встрянут дальше, потому что они не смогли бы поднять ничего тяжёлого, не восстановились бы после обстрела, не добрались бы, потому что замёрзли, если бы их выбросили раненными в снег. У меня ощущение, что ты до сих пор не понимаешь, что ты очень сильно отличаешься от простых людей и отличаешься в лучшую сторону. Ну да, я более сильный, более выносливый и так далее, но я жду прорыва. Прорыв не даёт даже Т-90, ответил Кирилл. Если танки не способны сделать невозможное, то чего хотеть от человека? И всё равно ты слишком строг к себе. Ну, спасибо, Строк сравнил с танком. Так себе психолог из тебя. Не в этом суть. Денис, ты сделал очень и очень много. Ты показал, что происходит внутри города. Ты Да чего я тебе рассказываю? Ты и сам всё знаешь. Всё это происходило под дикие звуки от вращающейся сферы, которая пыталась выбраться из ловушки, организованной городом. Всё те же вои, жужжание и шорохи. Но машине не удавалось даже на сантиметр сдвинуться в ту или иную сторону. И монотонность жужжания подсказывала, что на самом деле сфера не могла выбраться ни на миллиметр из той ямы, в которую она попала. Конечно, знаю, только ты напоминай почаще. Сфера прекратила стрелять. Я передохнул. Женя по-прежнему мертвенно бледный лежал на полу. Придерживая ногу в максимально удобном положении, я надеялся, что его лубки не позволят кости разойтись, хотя сомневался, что мы вообще могли собрать его перелом правильно. Готовит ли дальше? Поинтересовался я и посмотрел на Алёну. Та по бледности лица ничуть не уступала Жене, но то была бледность от страха. Когда перед тобой возвышается огромная сфера которая высотой превосходит тебя почти в два раза, даже у самых отчаянных храбрецов отказывает смелость и отвага. А тут обычная девушка, которая 2 месяца тому назад жила самой нормальной жизнью, не то что я. Готова, отозвалась Алёна. Как будто у меня есть выбор, ответил Женя. Ну раз так, криво усмехнулся я и снова водрузил парня себе на спину. Тогда поскакали. Откуда эти перемены настроения? спросила Алёна. Как откуда? фыркнул я. Доведёшь до нужного места, пилота найдём, вы будете в безопасности, а я справлюсь с задачей. Все в плюсе и никто не в обиде. Не было смысла скрывать, что её трюк не удался, но в целом она же получила то, чего хотела. Женя будет спасён. Мы шли по дому Теперь уже по первому этажу, постепенно удаляясь от источника звука, сфера продолжала крутиться на месте, иногда полностью останавливаясь, но и редко пытаясь выбраться с новой силой. Вероятно, что за ней вскоре прибудут люди, те, кто управляли ей, или те, кто обеспечивал охрану. Мы выскользнули из дома на приличном расстоянии от сферы, настолько приличном, что ее датчики даже не смогли нас распознать. Оставив безумную машину за спиной, я позволил Алёне вести нас в новое убежище.